Территория Ордена. Остров Нью-Хевен. 22 год. 39 число 7 месяца. Воскресенье. 10.00. Смит снова блеснул пунктуальностью и позвонил ровно в 10. «Вчера с подгулявшим Томом и Джейком я сумел не употребить лишнего, так что никаких последствий с утра не ощущал. И когда телефон зазвонил... Я уже был одет и собирался на завтрак. «Это Смит. Доброе утро!» Послышался привычно монотонный голос трубки. «Доброе утро!» «Мистер Родман, сегодня в 12 будет в гольф-клубе Сент-Эндрюс. Он мог бы пригласить вас сыграть с ним 18 лунок. Или если вы не играете в гольф, он свяжется с вами после игры». «Как ни странно, но в гольф я играю. «Надеюсь, прокат клюшек там существует, и есть прошоп, где я мог бы купить кое-что необходимое?» «Разумеется», — уверенно ответил он. «Тогда мы заедем за вами в одиннадцать, чтобы у вас осталось время подобрать то, что вам нужно». «Хорошо, жду вас в одиннадцать», — ответил я, обратив внимание на слово «мы». «Да, как это ни странно, в гольф я играл». Начал играть еще в Доминикане, где был у меня ученик по дайвингу, тренер по гольфу. Я учил его, а он учил меня. Нравился мне гольф, он чем-то к стрельбе близок. В основном соревнования с самим собой, со вчерашним днем состязания. Проживая в Лондоне, тоже этого занятия не оставил и даже перебравшись обратно в Москву, играл и на московских полях и ездил зимой на юг Испании, для гольфиста в настоящий рай». Не блистал, но гандикап официально имел пять, а в лучшие моменты мог вообще в два уложиться. И гардероб мой был как раз под гольф рассчитан. Нужны были только перчатка на левую руку, туфли и ремень эластичный, чтобы крутить торсом не препятствовал. И кепку, пожалуй. В очках я не люблю играть. Даже самое хорошее стекло — иногда искажает изображение. А когда стоишь на грине и пытаешься определить кривизну поверхности, то очки очень здорово подвести могут. Я неторопливо позавтракал, выпил маленькую чашку эспрессо. Перед гольфом, как и стрельбой, кофейном лучше не накачиваться. Затем вышел на парковку отеля, а тут и Смит подъехал с еще одним мужиком, одетым, как он сам. Только Смит был среднего роста, крепкий, краткострижный с незаметным лицом, а второй — повыше и на не очень удачливого боксера похож. Отрекомендовался Брауном, естественно. Заехали они на открытом сером 110-м с уже привычными орденскими эмблемами на дверях, куда я и уселся на заднее сиденье. Смит вежливо поспрашивал, как прошел мой первый вечер на Нью-Хевене. Я сказал ему, что пока мне здесь все очень нравится, и место это очень подходит как для жизни, так и для получения от этой жизни всевозможных радостей». Ответ Смиту понравился, судя по всему. Требуемую концепцию укладывался. «Не просто так они меня сюда тащили, верно?» Хотели поразить воображение заезжего провинциала. Путь до клуба занял немного времени, и автомобиль остановился на парковке у потрясающего клубхауса. Не хуже, чем в самом Сент-Эндрюзе, наверное. Машины вокруг тоже были соответствующих марок и моделей. Венна полевого вида 110-й выглядел здесь противоестественно. Мы прошли внутрь в магазин, находившийся на первом этаже. Да, очень и очень неплохо. Очень. В общем, нашел я сразу, что хотел. Туфли, перчатку и козырек. И мечи трехслойные, чтобы своими играть с знакомыми. В общем, достаточно носки только еще добавил. С клюшками у них тоже все хорошо было. И в прокат не всем комплектом давалось, а выбирать можно было. Вот я и выбрал то, что мне привычно. Самое главное, у них айроны были Бен Хоган, такие же, как у меня. Рукоятка немного толстоват для моей ладони. Нос их я поменял на тонкую, но все остальное как надо. Клюшка эта интересная. У нее головка из двух сплавов состоит. Рамка из вольфрама, а ударная поверхность, лицо, из титана. И получается, что центр тяжести чуть ли не в самом низу головки, отчего удар получается быстрый и мощный. То, что металл разный, можно увидеть, если только к свету под углом головку повернуть. Стыка так и не видно, но цвет отличается. Так и взял весь комплект в по девятку. Вуды взял... большую берту первый третий и пятый тут сомнения неуместны а вот паттер выбрал самый простенький классический лишь бы рукоятка с головкой в середине соединилась так не целится легче и движется он более прямо видджи тоже взял хогановские, как у меня докупил еще вилочку девоты заравнивать и пакетик с деревянными ти длинными и короткими вперемежку выдали мне сумку и карт под нее Растолкал я клюшки, чтобы лежали в привычном порядке, и покатил с этим всем хозяйством на улицу. А на улице встретил Смита, сопровождавшего высокого, симпатичного, блондинистого и очень молодого мужика, едва за тридцать. Для такой олимпийскости молодого я имею в виду. «Мистер Ярцев?» «Я Спенсер Родман, четвертый. Рад вас видеть», — протянул он мне руку. «Рукопожатие умеренно крепкое, дружелюбное, располагающее. Таким специально учат». «Очень приятно», — поздоровался я. «Андрей Ярцев, было мило с вашей стороны пригласить меня на частный корт». «Я и не знал, что вы играете блесну безукоризненной улыбкой, Родман. Мой партнер заболел и не смог приехать, а мы уже зарезервировали время, так что вы очень кстати оказались здесь». «Я тоже так думаю», — согласился я. Почти полгода не играл. Приятно будет вспомнить. «Прошу вас». Он показал мне на белый двухместный карт. Сам сел за руль, и мы поехали. Смит и Браун остались на месте. Едва мы тронулись с места, Родман перешел к делу. «Я ожидал, что вы не станете общаться со Смитом, и заранее намерен был пригласить вас на Нью-Хевен. Но это была проверка. Если бы вы согласились горы с ним...» то я расценил бы вас как еще одну банду, которая ищет где бы заработать. Может быть, вам и досталась бы работа, но не слишком ответственная и не слишком выгодная. И потом меня в убыток можно было бы списать, верно?» Нейтральным тоном осведомился я. Родман посмотрел на меня. Затем Кивнул и сказал. «Возможно, вы правы, но я не заинтересован в кратковременном сотрудничестве». «Вас очень хорошо рекомендовали, человек, которому я кое-чем обязан. Очень умный человек, который делает головокружительную карьеру. И она будет еще более головокружительной, если у нас с вами все получится». «А моя карьера?» — подкинул я вопрос. «Она, как таковая, не состоится», — усмехнулся Родман. «Вы сразу запрыгнете на самую высокую из возможных ступеньку». «Выше вам уже не попасть, не буду скрывать. Но выше вас будут считанные люди. Это как в большой корпорации, где вы можете стать исполнительным директором, но чтобы заседать в правлении, нужно иметь акции». «Пакеты зачастую идут в виде бонуса исполнительного директора», напомнил я. «Да, но миноритарные пакеты кивнул мой спутник. Это и здесь возможно». Сейчас таким миноритарным пакетом, если выражаться образно, обладаю я, а я намерен объем своего пакета увеличить. Деньгами у нас такие дела не делаются, только заслугами. И поэтому мне нужны вы, а вам буду нужен я. А еще вы нужны, что меня, признаться, очень удивляет рекомендовавшему вас человеку. Почему удивляет, усмехнулся я, я настолько уродлив, «Нет, просто я никогда бы не подумал, что эта девушка может питать теплые чувства к кому-нибудь, кроме себя», покачал головой Ротман с явным удивлением. «Первый тик, кстати. Машинку здесь бросим, ее заберут. Тут приятно прогуляться». «Не возражаю». Карта остановился практически рядом с двумя желтыми шарами, обозначавшими линию первого удара. «Разыграем?» Ротман достал монетку и покрутил ее в пальцах. Британский 50-пенсик, новенький прямо оттуда. Хотя он американец. И Родман сам как эта монета. Молодой, холеный, с прекрасным произношением, ухоженные руки, тонкие пальцы с несколько длинноватыми, только прошедшими маникюр ногтями. Прекрасная стрижка, свидетельствующая, что обладатель оной джентльмен. Ни на руках, ни на лице, ни единого шрамика, только веснушки на белой коже. Точно не били в жизни ни разу. В колледже, может, постукался в перчатках на поединке джентльменов разок и достаточно. Зато умен и хитер. Интриган. Как я и надеялся. Весь жизненный путь на лице написан. Закрытая школа. А затем, скорее всего, Гарвард. Произношение типичный Янки. Изучал право, естественно. Иначе и быть не могло. Студенческое братство, фротернити, которое плодит удивительных уродов, дедовщина чистой воды, зато со страшным самомнением, а заодно потом дает немало связи в истеблишменте. Потом работа в юридической компании, большой, затем наверняка стал партнером. Не мог не стать, потому что не из крестьян. Приставка четвертый многого стоит. Семейные связи должны были сработать. Затем все те же связи, интриги и умение пролезть куда угодно привели его в орден. Впрочем, может, самобратство их в орден и отправляло. По слухам, нынешний президент американский, в какие только общество тайный не влез в убытность в своем студенческом братстве, где блистал не умом, а лишь пристрастием к алкоголю. А теперь уже и не поймешь, кто им двоечником крутит. Из таких, как Спенсер Ротман, только адвокаты и получаются. чаще всего работающие с корпоративным правом, налогами и вообще не пойми с чем. Или прямо в политику идут. В Америке прийти в политику, не будучи юристом, почти невозможно. А еще такие ребята чуть не с детства привыкают к власти и твердо понимают, что весь мир предназначен к тому, чтобы их обслуживать. Из них получаются такие вот орденские управители, стремящиеся тихой сапой управлять всем и вся, а потом хотят больше власти, еще больше и начинают делать глупости, как вот Родман сейчас. Потому что студенческое братство и корпорация законников не дают необходимых знаний для организации специальных операций. Бросайте! Мой орел, ваша решка. Родман бросил монетку, и она упала профилем королевы вверх. Ему и начинать. Родман зажал в ладони мячик вместе с Ти, воткнул в землю, аккуратно убрал руку. 280 ярдов, пар, три. Несложная лунка для разминки». Родман сомневаться не стал. Взял первый вуд, несколько раз замахнулся, примериваясь, затем маленьким шажком передвинулся на линию мяча, сделал отличный замах. Звонкий щелчок и мячик по идеальной дуге полетел в сторону Грина. «А неплохо!» Перебросил через единственный бункер и попал прямо в Раф. «Но теперь ему нужно выбивать из Рафа к флажку, и потом добивать придется все равно. Вряд ли он попадет сразу в лунку. Далековато все же. И Грин под уклон от него идет. Прошу вас!» Я решил не блистать длинными ударами. Они у меня не слишком точными получались. Выбрал третий айрон, тоже примерился. Сделал несколько пробных свингов, затем прицелился, пару раз проверил направление, ударил. Звук хороший, сочный, летит прямо, но гораздо ближе. Как и рассчитывал, упал перед бункером и даже не докатился до него. Нестандартное решение, сказал Родман. Я не слишком хорош с вудами, точность хромает. честно сознался я. Зато теперь девятым айроном выбью его точно к флагу. Я так и подумал, улыбнулся Родман. Вы перестраховщик. Я снайпер, поправил я его. В моей специальности для лихачества вообще нет места. Снайперское дело больше напоминает обычную бюрократию. Или бухгалтерию, скорее всего. Вы знаете, это очень хорошо. В том деле, к которому я хочу вас привлечь, «Ненужному риску тоже нет места. Пойдемте к мячам?» «Прошу вас. Я жестом пропустил его вперед». Мы, не торопясь, пошли к мячикам.